599. Сын мой, иди чере жизнь с гордо поднятой головой ибо в луче. Опасность миновала, но осторожность надо иметь большую, ибо не дремлют тёмные